Фактор третий. Неферментативное гликозилирование. Вы запутались? Плохая и опасная вещь. Этот процесс происходит, когда молекулы сахара и белка, получаемые из пищи, в вашем организме связываются и образуют массу, похожую на ту, что вы наблюдаете на своей голове. В те дни, когда ваши волосы спутаны и нуждаются в кондиционере и уходе, их не берёт расчёска. Итак, эта масса обволакивает ваши органы, лишая их эластичности, так что сердце, например, теряет способность перекачивать кровь. И эта масса белка и сахара часто производит конечный продукт AGE. Он нарушает клеточный обмен и приводит к многочисленным заболеваниям, которые появляются с возрастом. Диабет, болезнь Альцгеймера, инфаркт, катаракта. Они состарят вас, и вы будете выглядеть старше своих лет, потому что покроетесь морщинами. Если их воздействию подвергаются эритроциты, они лишаются прежней работоспособности доставлять с кровью кислород, как раньше. Вы будете чувствовать усталость и одышку, а лейкоциты теряют способность бороться с инфекцией, и вы будете часто болеть. Молекулы так называемого плохого холестерина ЛНП могут тоже подвергнуться гликозилированию, и тогда станет невозможен процесс синтеза холестерина в печени. Резко увеличится опасность развития атеросклероза. закупорки артерий и нарушения работы сердца